6. Тим велел мужчине л е ч ь н о изъеденный молью диван и принес скрыльца лампу. При свете незнакомец выглядел еще хуже. Его кожа обесцветилась. Перед м ы с л е н ы м взором Тима возникла странная картина: фруктовый лед на дне стакана, весь сироп в ы с о с а н остались только бесцветные кристаллики. Брюки крепко стягивал н а т а л и и оранжевый удлинитель. Сколько же этот тип весил раньше? Тим вывернул воротник его футболки. Иксель гласила бирка. Господи, казалось, одежду набросили на соломенное чучело, лишь отдаленно напоминавшее человеческое существо. Подол рубашки задрался. Кожа на животе лежала складками, напоминая Тиму о ш а р п е я х Люди, которые перенесли урезание желудка с последующей резкой п о т е р е й веса, выглядели примерно также. Они часто прибегали к подтяжке. Пластический хирург отрезал от живота кусок кожи размером с кухонное полотенце и сшивал концы вместе. Из спальни послышался тихий шепот. Наверное, ребята проснулись. Тиму нужно было разобраться в ситуации. Ему не хотелось, чтобы пятеро сонных мальчишек, протирая глаза, пялились на мешок с костями, лежавший на диване. Парни, слушайте внимательно, произнёс он, открыв и быстро закрыв за собой дверь. Кое-что произошло. Ничего особенного, верно, Ведь? Но вам лучше остаться в своих постелях. Что случилось, Тим? Это спросил Кент, который в последнее время стал называть его Тим, ронял авторитет скаут-мастера. Мальчишка сидел на краю кровати, сцепив руки и расправив плечи, точно борец, ожидающий вызова на ковер. Кент, даже в имени есть нечто напористое и агрессивное. Прозвище для альфа самца в одном ряду с т а н е р о м Четом и Броуди именами, которыми родители о д а р и в а ю т сыновей, видя в них будущих адвокатов или тренеров по лакроссу. Ни один родитель, лелеющий надежду получить чуткого, артистичного ребенка, не назовет его Кентом. Там парень, ответил Тим. Не из местных. Я никогда его не видел. Заявился из ниоткуда. У него есть палатка. спросил Ньют, упираясь толстым подбородком в матрас. Он турист или типа искатель приключений? Насколько я могу судить, нет. Тим опустился на колени посредине круга мальчишек. Кажется, он болен. В смысле, болен? – прошептал э ф р а и м Тим задумчиво втянул воздух. У него что-то вроде лихорадки. Он очень худой и просит еды. Может быть, он гурх? – прошипел сквозь зубы Шелли. Он не гурх, – ответил Тим и стиснул зубы, чтобы сдержать нарастающую тошноту. Воняет незнакомца просачивалось под дверь, наполняя комнату запахом гнилых персиков. Он, у него может быть что угодно, ясно. Может, он был в другой стране, в другой части света, подхватил там вирусы и привез с собой. Надо связаться с большой землей, Тим, – сказал Кент. с к а у т м а с т е р скрипнул зубами. Да, Кент, я думал об этом, и да, так и поступлю. Но до тех пор мне нужно, чтобы вы, ребята, остались здесь. Это понятно? Тебе не нужна помощь? Нет, Кент, не нужна. Продолжал Тим. Я ведь врач, так? Сейчас для этого парня я лучший вариант. Но мы пока не знаем, с чем имеем дело, так что тут для вас самое безопасное место. Тим открыл дверь. Слабый свет фонаря упал на напряженные, встревоженные лица мальчишек. Всех, кроме Шелли, который безучастно смотрел на затянутый паутиной потолок. с к а у т м а с т е р закрыл дверь, на мгновение задумался, а затем взял стул и подсунул его под ручку. Тим пересек гостиную, подошел к радиоприемнику и переключил частоты, настраиваясь на волну экстренной связи. Здесь у него был только медицинский набор, лишь немного превосходивший стандартную аптечку для выживания в дикой местности. Кое-что он добавил из личных запасов. Но если сообщить об этом по радио, то медицинский вертолет могут выслать из самого Шарлоттауна и р р а Мужчина поднялся с дивана и покачиваясь, будто моряк, нагонимый штормом, лодки бросился к Тиму. Одним быстрым движением незнакомец схватился, с т о л а приёмник, поднял его над головой и швырнул опол. Радио разлетелось на куски под визг обратной связи. Из лопнувшего корпуса брызнули искры, над сгоревшей проводкой поднялись клубы вонючего дыма. Мужчина с безумной силой топтало станки радио. Тим протянул руки, чтобы остановить его, и я прокинул фонарь. Свет погас. В темноте скаут-мастер схватился с незнакомцем. Всё равно, что драться с мешком з м е я или стальными тросами, покрытыми холодным, мысленистым и мерзким зернистым жиром. Чёрт подери! Успокойся! Мужчина зарычал. Свере п о з в е н я щ и й серебром звук разрезал темноту точно лезвие циркулярной пилы. Незнакомец захаркался, и что-то влажное и теплое брызнуло Тиму в лицо. Тот пронзительно взвизнул, ничего не смог с собой поделать и принялся яростно вытирать щеку. Тело мужчины внезапно обмякло. Тим боролся с желанием отшвырнуть его, как хочется отшвырнуть обмазанный жиром манекен. Отвратительно, отвратительно! Гремело в голове. Скрипнула ручка. Затем последовала череда резких ударов, и дверь задрожала, ударяясь о стул. Тим представил, как к е н т бьет в нее плечом, пытаясь разнести в щепки. Тим, Тим, открой дверь! Тим подвел мужчину к дивану, неуклюже ориентируясь в темноте. Пощупью нашел лампу и снова зажег. Принес аптечку, разорвал пачку стерильных салфеток и яростно протер все места, до которых дотрагивался незнакомец, особенно лицо. На коже осталось что-то вылетевшее у него изо рта. Тим чувствовал п о с т е п е н н о исчезающее покалывание. Кожа покраснела, будто от п о д с е ч и н ы Тим взревел Кент: немедленно открой дверь! Оставайтесь внутри! закричал в ответ Тим, вернее завопил, как кипящий чайник. Еще раз попытаешься открыть дверь, Кент д ж е н к с и будь уверен, я позабочусь, чтобы твой отец об этом узнал. Сердитые шаги Кента затихли, затем заскрипели пружины кровати. Мальчишка вернулся под одеяло. Тим ввел н е з н а к о м ц у сто миллиграммов д о к с и л а м и н а Вены обнаружились легко. На сгибах локтей измяились синие трубки размером с железнодорожные развязки. После инъекции дыхание мужчины успокоилось. Из уголка его рта сочилась зеленоватая жидкость. Так он плевался илом? Он что, ел его? Водоросли? Ладно, это всего лишь водоросли, водоросли не з а р а з н ы водоросли, они просто мерзкие. Тима п у с т и л руку на живот мужчины и снова почувствовал это. Едва заметное движение, будто гадюка устраивалась поудобнее под теплым одеялом. Просто перистальтика. У него сильная закупорка кишечника. Ты н а щ у п а л всего лишь затянувшийся запор. Этот тип старался вытолкнуть то, что у него внутри. Чем бы оно ни было, у т и м а сжались т е с т и к у л ы Он замер, живот свело от внезапного и необъяснимого страха. Кто этот человек, господи, что с ним происходит? С чего черт возьми в голову пришло, что пустить его сюда правильно и уместно? Частные клиники могут отказать в лечении, если посчитают состояние человека опасным для окружающих. Так что во имя всего святого. Натворил Тим, превратив хижину на уединенном острове в травм пункт. Он потянулся к футболке мужчины, ведомый ужасным порывом задрать ее, но даже его обычное нездоровое любопытство сейчас не желало связываться с незнакомцем. Тим не хотел ничего видеть, только не ночью, не в темноте и одиночестве. Но ведь он же не один. Тим повернул лампу к двери в спальню. Стул по-прежнему был на месте. Все в порядке. Отодвинув его и тихо войдя к мальчикам, произнес Тим: "Пожалуйста, ложитесь спать". Кто он? Голос Кента утратил свою громоподобность. Вопрос задавал испуганный ребенок, оказавшийся слишком далеко от дома. Как я уже сказал, незнакомец. Тот, кто нуждается в помощи, и поэтому я ему помогаю. Не знаю, откуда он. Он даже не смог назвать своего имени. Он едва способен говорить, а сейчас спит. Тим видел, что его ответ лишь еще больше встревожил ребят, но не мог им дать более ясного объяснения. Все это напоминало медицинский сериал, в котором в отделении скорой помощи пребывают пациенты с таинственными недугами: б е л о б р ы с ы й мальчик с кровавыми глазами, королева выпускного с раздутой как пляжный мяч головой, и только сидящий на таблетках гениальный врач способен распознать по глазной жидкости разрыв волосинного покрова. или обнаружить глубоко в слоях таламуса близнеца паразита. Но дело в том, что Тим был всего навсего деревенским кастоправом, ничем не примечательным и без особых амбиций, и до сих пор это не становилось проблемой. И чем он болен? спросил Макс. Тиму трудно было встречаться глазами с их вопросительными взглядами, ведь он и на самом деле ни малейшего понятия не имел. Но как взрослый авторитет. моральный и прочий обязан был что-нибудь сказать хотя бы для того чтобы развеять их страх даже если его собственный только нарастал он смирный ребята я в и д а л а похуже его самого потрясло то как легко слетело с языка лож ь мы отвезем его в больницу и пусть там разбираются а радио не смогу прямо сейчас выяснить ответил Тим Эфраиму оно сломано Как так вышло? – спросил Кент. Это же наш единственный. Он добрался сюда на лодке, ясно. Если потребуется вернуться на большую землю, вернемся. А теперь отправляйтесь в кровати. Тим развернулся и закрыл за собой дверь. Справа от него с трудом дышал незнакомец. Лицо его излучало не земной свет, словно пожилым тёк фосфор. От этого человека исходило слабое мерцание, как от ядовитых грибов. которые росли в сырых пещерах острова. Перед глазами Тима возник образ, выдернутый из самых глубин памяти: лицо мужчины с парковки. Тиму тогда было пять лет. Мать взяла его за покупками. Подземная парковка была почти пуста. Они прошли мимо огромной цементной колонны, одной из несущих опор, что удерживали супермаркет от обрушения, которое погребло бы их под стеллажами с замороженным кукурузным супом и хлопьями для завтраков. К о л о н н е что-то прислонялось, возможно куча размокших пакетов с мусором. Эта груда зашевелилась и наружу в ы с у н у л о с ь лицо. Теперь Тим убедил себя, что тот человек, наверное, стал жертвой банальной нищеты, пьянства, наркотиков и болезней. Но ребенком он видел совсем другое. Лицо мужчины казалось неестественно черным, походило на иссохший, сгнивший банан, позабытый на дне вазы с фруктами. Маленький Тим был уверен, что стоит прикоснуться к этой коже, и пальцы провалятся внутрь. Нос мужчины, словно вдавило или р а з ъ е л о над потрескавшимися, раздутыми, покрытыми непонятной пленкой губами зияла дыра. У Тимы тогда перехватило дыхание. Он поднял глаза и увидел испуг матери, от чего его ужас лишь усилился. Состояние мужчины казалось невероятным. Ни что на этой планете, ни болезни, ни стихии, ни пытки не могли сотворить такое. Он походил на жертву похищения мстительной расы инопланетян, которые творили с ним жуткие вещи, унижали его неописуемым образом, а затем вернули на Землю, чтобы посмотреть, как на это отреагируют представители его вида. Он побывал в аду. Наивно, думал Тим. Хуже всего был взгляд мужчины, ведь дело всегда во взгляде, правда? Что-то продолжало теплиться в его спокойных карих глазах. Там ведь ничего не должно было быть верно, лишь поражение, муть и пустота под стать телу. Но в глубине его глаз с т о и л и с ь ум и ясность, и это было самым страшным. Ему пришлось столкнуться с разрушением собственного тела. Он сознавал свою гибель, но как же ему было с этим совладать? Мужчина ни о чем не просил. Он просто наблюдал. холодные оценивающие глаза притягивали взгляд к его трагическому лицу, пока Тим с матерью не скрылись из виду. Стоило вспомнить ту историю, как и з п е л е н ы б е с п о к о й с т в а которое окутывало скаут-мастера, вынуло безумное, визжащее лицо ужаса, кошмарное лицо того человека, а потом снова исчезло. Тим провалился в беспокойный сон. Незадолго до рассвета он сам того не осознавая поднялся с кресла. И спотыкаясь побрел кухонным шкафчиком. Новости из м о н т е г ю о п -э, э Островной Вестник, 21 октября. Военные оцепили причал Норт-Пойнта, установив запрет на полеты и передвижение по воде. Военные нагрянули в крошечный городок Норт-Пойнт, население 5766 человек, рано утром жители проснулись от грохота бронетранспортеров на сонных улицах. Они размолотили весь тротуар, рассказала нам Пэги Стилс, владелица кафе Остров на Мейн-стрит. На мостовой полно дыр. Конвой направился к причалу Норт-Пойнта. Была поспешно возведена линия заграждения, охватывающая береговую полосу и прилегающие районы. Жители заметили, как пара вертолетов Апач прочесывала акваторию Норт-Пойнта. Около десяти часов утра было выпущено официальное сообщение, которое строго запрещало перемещение в водах к северу от острова. По каналу экстренного морского вещания передали предупреждение кораблям, поскольку акваторию Норт-Пойнта пересекают коммерческие и рыболовные суда, а иногда и океанские лайнеры. Находящиеся на месте событий военные отказываются комментировать ситуацию. Вестник попытался связаться с военной пресс-службой, но звонки журналистов до сих пор остаются без ответа.